Глава 25. Я ожидал увидеть руины. Думал, что покажу дяде его дом в том виде, в котором оставил его перед уходом в красные грифки. Но руин не было. А вместо нашего особняка стоял совершенно другой дом. Такой же покосившийся, построенный из тех же материалов, что и предыдущий. Но другой... Он имел совсем иную структуру. Над вторым этажом образовался небольшой третий этаж с балконом. «Ничего не понимаю, Алексей», — потер затылок дядя. «Мы точно адресом не ошиблись?» «Хотя нет, не ошиблись. Он, напротив, дом Петровых. Значит, это точно мой дом. Но ты ведь сказала, что он рухнул». «Так и было», — кивнул я. Ума не приложу, каким образом он мог восстановиться. Не построил же его кто-то заново, за одну ночь. — Ну, давай глянем изнутри, — неуверенно предложил дядя. — Пойдем, только аккуратно, будь наготове. Не сомневаюсь, что он может рухнуть заново. Мы с дядей медленно вошли в прихожую. Я уже начал догадываться, что восстановление дома как-то связано с его проклятием. Но чего точно не ожидал, так это изменение интерьера мебель, кухня. Все будто пересобралось заново из уже имевшихся материалов. Все вещи были разложены по своим местам, будто кто-то заботливо навел порядок в доме. Пока дядя пошел проверять подвал, я поднялся на второй этаж и обнаружил, что даже книги в библиотеке вновь были расставлены по полкам. Странно, только комната моя куда-то исчезла. «Ну что там?» — крикнул мне Олег. «На втором этаже библиотека и ваша спальни. «Что с подвалом?» «Тут без изменений. Все как было, так и осталось». Если предположить, что дом восстановился под воздействием того же проклятия, то подвал он затронуть и не должен был. Его построили позже, и магической связи с остальной частью здания подземный этаж не имел. Я решил подняться на появившийся из ниоткуда третий этаж, на котором была всего одна комната, и обнаружил в ней свои личные вещи». «А, ну спасибо, Дамишка, усмехнулся я. Выселил меня на чердак, зато балкон подарил. «Чертовщина какая-то», — воскликнул дядя, когда мы с ним вновь пересеклись на кухне. «Смотри, он даже морозный ящик починил». «Морозный ящик? Только сейчас я обратил внимание, что на кухне стоял металлический короб, от которого веяло холодом. Это что же получается, у нас теперь холодильник есть? В 19 веке?» Заразу, у меня валялся разряженный морозный кристалл», — вспомнил дядя. «Он умудрился его каким-то образом зарядить и обратно в ящик вставить. Слушай, так ведь это ж вообще здорово, надо почаще его разваливать». «В этом должна быть какая-то логика. Эта ночь у нас Катя чуть намертво не завалила, а теперь он подсовывает нам совершенно другую жилплощадь? Не, дядь, вам с Катей ребенком здесь оставаться нельзя». По крайней мере, пока я не узнаю, в чем проблема. «А как ты без проклинателя собрался это узнать?» Пожал плечами он. «Это ведь невозможно. Ты лекарь, а не специалист по темной магии. Это не обсуждается. Вы втроем переедете в съемную квартиру. Ее поиском я сам займусь. Можешь не беспокоиться». На самом деле, у меня было несколько причин так поступать. Просто я не хотел напоминать Олегу о второй. Мало того, что дом для его семьи опасен, так теперь еще и я нахожусь в подвешенном состоянии. Пока есть риск того, что я могу стать упырем, лучше городиться от остальных мечниковых. Скорее всего, уже сегодня найду квартиру. Что вы в госпитале сказали? Когда Катя отпустят? Клавдия говорит, что она уже может уходить домой. С ней все хорошо. Улыбнулся дядя. Да и я не думаю, что ей стоит валяться в одном здании с больными людьми. Так что, как только будет квартира, я сразу же заберу ее с ребенком оттуда. Имя вы мальчику-то придумали? А то ребенок да ребенок. Если честно, я не хотел выбирать имя, пока не узнаю пол. Но думаю, что мы назовем его Сергеем. В честь моего отца. Как ты помнишь, вчера была его память. Мальчик родился в день рождения своего деда, Сергея Алексеевича Мечникова. Добрый знак. Он был могущественным лекарем. Ты заметил, что и твой сын магии не обделен? Так мы ведь это поняли еще когда у Кати начался конфликт с его силой. Но я думал, что мы ее подавили отварами Монорелианы. Не подавили. В попыхах я убедиться не смог. Но, кажется, у Сергея Олеговича от рождения далеко не один виток. Да ладно, выпучил глаза дядя. Хочешь сказать, у меня родился сильный лекарь? Черт возьми, что же я сам-то не проверил? Надо будет посмотреть, когда вся семья будет в сборе. А она будет», — уверил его я. «Очень скоро. Возвращайся в госпиталь, забирай Катю, а я пойду в доходный дом, узная, как у них обстоят дела со свободными квартирами». Мы с дядей разделились. Он похромал госпиталю, а я еще раз осмотрел дом, прежде чем отправляться на поиски квартиры. «Токса, проверь-ка на всякий случай, нет ли здесь муравьев?» — попросил я Клеща. Тот, зажужжав, выскочил из сумки и ринулся елозить по дому. Я же спустился в подвал, прошел в потайную комнату и вновь положил руки на лекарскую платформу. В очередной раз убедился, что всего у меня теперь три витка. Я вернул обратный назад, к лекарской чаше, и перенодив свои органы чувств к самодиагностике, изучил новорожденный виток, и рос он достаточно быстро. За какие-то пять 6 часов лекарский магический канал сильно увеличился в размерах и уже почти догнал своих собратьев. «Откуда ж ты взялся, молец? «Я выполнил какое-то особое условие, сам того не осознав. Или же мои ветки наращиваются куда быстрее, чем у остальных лекарей?» «Возможно, роль сыграл стресс, который я получил в битве с упорями. В таком состоянии тело мобилизует все силы, усиливает кровоток и способствует выживанию организма. Может, именно из-за стресса моя магическая система породила новую ступень силы?» «Жу!» — сообщил мне удовлетворенный Клещ. Странно, но я начал интуитивно его понимать. Прямо сейчас он имел в виду, что в доме чисто, муравьев нет. «Молодчина, Натокс. Полезай в сумку, мы уходим», — объявил я и покинул дом дяди. В доходном доме мне предложили на выбор несколько квартир. Оказалось, что в Хаперске всего имеется 10 таких помещений, и все они находятся в одном здании. Видимо, арендный бизнес только-только начинает зарождаться. Мне нравится вариант с двумя комнатами. Сказал я, указав рукой на один из планов квартир, который предоставил мне арендодатель. «На каком этаже они находятся?» «На втором, господин», — улыбнулся мужчина. «Отличный выбор. С балкона открывается вид на Хаперскую площадь. И сумма небольшая. Всего-то 15 рублей за месяц». «Действительно не так уж и дорого. Если продолжу получать тот же доход, что и прежде, то аренду квартиры даже не почувствую». «Тогда по рукам» оформляемся уже через час олег катя и сережи мечниковы оказались в новой квартире стоит отметить арендодатель не обманул жилье оказалось качественным вся мебель новая никаких щелей как в нашем собственном доме здесь вы точно будете в безопасности заключил я я даже не знаю как нам тебе отблагодарить алексей вздохнула катя аккуратно укладывая ребенка на кровать «Зато я знаю», — перебил ее дядя. «Мы не будем сидеть у тебя на шее. Я не буду. Теперь Кособокова больше нет. Я снова могу позволить себе вести частную лекарскую деятельность. Вряд ли кто-то станет не прижимать, раз вся его организация распалась. Скоро тебе больше не придется оплачивать за нас все». «Это решение я одобряю. Работать нужно нам обоим. Но пока что можешь не спешить. Тебе бы после пленения еще восстановиться». «Ты уверен, что не хочешь с нами остаться?» — спросила Катя. «Две спальни, все уместимся?» «Нет, я все же прослежу за домом. А вы пока располагайтесь. Если будут нужны какие-то личные вещи, скажите. Я принесу». Я собрался покинуть квартиру, но в прихожей меня догнал дядя. Он положил руку мне на плечо и восторожно прошептал. «Проверил Алексей. Четыре витка. Четыре, представляешь?» У Сережи?» — удивился я. То-то я почувствовал, что уже больно мощную энергию источает мой двоюродный братец. — У вашего деда тоже было четыре витка. Я хоть и не верю во всю эту чепуху вроде переселения душ или реинкарнации, но мальчик явно пошел в моего отца. Я даже думаю написать твоему, но, впрочем, не важно. Не буду грузить тебя своими проблемами. Я попрел домой, и всю дорогу меня не покидало ощущение что жители Хаперска обращают особое внимание на кольцо, что надето на указательный палец моей правой руки. Не может же быть такого, чтобы всем было известно о его свойствах. Но пока что снимать его я не собираюсь. Уверен, могут найти умники, которые, узнав о падении Кособокова, захотят заполучить его власть в свои руки. В таком случае это кольцо лучше уничтожить. Я бы давно уже это сделал, если бы знал, как это может повлиять на зависимых от него людей. Что если при разрушении камня, уносящих огненную печать, активируется самовозгорание? Лучше так не рисковать. Оказавшись дома, я поднялся в библиотеку, чтобы поискать информацию о стихийных кольцах в книгах дяди. Но ничего полезного так и не обнаружил. Последние несколько дней высосали из меня все силы. Вторые сутки без сна дали себе знать, и я вырубился в шесть часов вечера. В полночь меня разбудил раскат грома. Я резко вскочил с кровати и посмотрел на свои руки. Только что мне снилось, как они болезненно удлиняются. Хруст костей до сих пор стоял в ушах. И что же это? Знамение или обычная игра подсознания? Однако на этом странности не закончились. Сквозь раскаты грома до меня донесся монотонный стук. Токс, который все это время спал под моей кроватью, тоже проснулся и сжался от ужаса. Я впервые видел его настолько напуганным. В чем дело, Токс? Чувствуешь кого-то? Буркнул он. Мне начало казаться, что в доме мы уже не одни. Все-таки хорошо, что я переселил дядю с его семьей в съемную квартиру. Там и охрана имеется. Доходный дом хорошо заботится о своих жильцах. Я поправил кольцо, зарядил левую руку магией обратного витка и неспешно спустился на первый этаж. Оказалось, что стук доносился из-за входной двери. За ней кто-то стоял. «Гости? В полночь?» «Прекрасно! То, что нужно в ночь перед понедельником!» Я накинул пояс ножными на бедра, затем бешумно подкрался к двери и резко ее распахнул. «Доброй ночи, Алексей Александрович!» поприветствовал меня Сухоруков. «Не знаю, как относится в этом мире к плохим приметам, Но пришедший посреди ночи патологоанатом — это явно не к добру. «Что вам нужно, Антон Генрихович?» — нахмурился я. «Поговорить, не более. Я оказал вам услугу, не пришел на помощь Кособокову. Теперь хочу обсудить вопрос дальнейшего сотрудничества. Наше сотрудничество ограничивается тем, что я лечу людей, а вы вскрываете трупы. На этом все», — заключил я и попытался захлопнуть двери но Сухаруков вцепился в ручку и помешал мне это сделать. «Прошу вас!» — прихрипел он. «Всего один разговор, и я отстану. Вы ведь наверняка хотите узнать, как работает колечко, которое вы отобрали у Кособокова». «Ублюдок прямо-таки мои мысли читает. По-хорошему, нужно гнать его отсюда в шею. Но упустить информацию о кольце я не могу. Это одна из главных проблем, которую я должен решить в ближайшее время». «Хорошо входите. Только без глупостей. Я знаю, что на вас огненная печать. Одно лишнее движение, и у вас начнется отнюдь необыденная лихорадка». Мое замечание застало Сухорукова врасплох. Всего на секунду, но он выдал свою озабоченность этой угрозой. Похоже, патологоанатом не знал, что мне уже известно его зависимость от кольца. Ф «Не стоит держать меня за самоубийцу!» Повторюсь, я пришел поговорить, а не ругаться. Сухоруков прошел в гостиную. Всего площадь стекала дождевая вода. Еще и в доме мне наследил. Хороший гость, ничего не скажешь. Мы расположились за столом, после чего я первым начал разговор. Значит так, Антон Генрихович, я уже давно понял, что вы игрок очень неоднозначный. Вы служили Кособокову, но хотели его предать. Могу понять, почему из-за кольца, и по этой же причине я вряд ли смогу поверить хоть одному вашему слову, поскольку теперь вашей целью является воткнуть мне нож в спину и освободиться от печати. Что ж, теперь ваш ход. Попробуйте переубедить меня в обратном. ну уж тогда не нож, а Господин Мечников, возможно, вы еще не поняли, но я искренне желаю дружить с вами. Только я не единственный, кого вам стоит опасаться. Я просто пешка в сравнении с теми, на ком еще висит эта огненная печать. Кособоков хорошо постарался, чтобы захватить власть в Хоперском районе. И уж поверьте, эти люди не будут стучаться к вам в двери. Скорее всего, вас просто убьют во сне. И что вы предлагаете? Хотите, чтобы я отдал вам кольцо? Вы правда думаете, что я на это пойду? Нет, я лишь хочу, чтобы вы сняли с меня печать и поделились знаниями о своем обратном витке. Они меня очень интересуют. Фу. А взамен? А взамен я перечислю вам имена тех, кто носит огненную печать, и поклянусь, что стану вашим верным помощником в любых делах. Как только я сниму печать, вы сразу же предпримете очередную попытку меня убить нет так не пойдет я уже сказал что не могу доверять вам как помощнику сухоруков собрался сказать что-то еще но его внимание отвлек крадущийся в тенях токс антон генрихович жутко оскалив зубы улыбнулся а затем взглянул на меня однако с плодом моего творения вы до сих пор неплохо уживаетесь значит в каком то смысле помощь мою вы все же приняли алексей александрович с каким еще плодом Это вы протокса? ха Токса! Да <токса> вы уже имя ему придумали. Эй, Токс! патологоанатом свистнул. Как там твое второе сердце? Пока что бьется? Ничего необычного в его словах нет. Он тоже участвовал в том скрытии. Значит, видел, что у мана клеща есть два сердца. Но почему у меня такое отвратительное предчувствие? Вы ведь не думали, Алексей Александрович, что это сердце взялось в клещи из ниоткуда. А обычных маноклещей его нет. К чему вы клоните? Это я подарил вторую жизнь вашему питомцу. Создал для вас маленького защитника. Теперь понятно, почему Токс так взбаламутился, когда почувствовал приближение Сухорукова. Я все равно ему не верю. Не может быть, чтобы этот человек намеренно пытался мне помочь. А если и пытался, то только из-за своих корыстных мотивов. Я принял решение: Я лучше сам найду людей, которые зависимы от моего кольца. Работать с вами не буду ни при каких обстоятельствах. Более того, я ведь и сам могу угрожать вам, Антон Генрихович. Могу потребовать, чтобы вы назвали имена, а иначе будет активирована огненная печать. Улыбка с лица Сухорукова быстро исчезла. «Вы не сделаете этого, Алексей Александрович». «Не сделаю, верно. Пока что. Но если вы хоть на шаг приблизитесь ко мне или к моей семье, кольцо получит приказ убить вас. А теперь убирайтесь из моего дома». «Меня так просто не проведешь. Он всеми силами пытается показать, что является моим другом. Но на деле это не так. Совсем не так». Сухоруков резко вскочил из-за стола, повалил стоящий рядом с ним стул и быстрым шагом вышел из моего дома под ливень. «Токс, пойди-ка сюда!» Клещ запрыгнул на стол. Я перевернул его и внимательно осмотрел брюшко своего питомца. Фу, сразу мне заметить эти едва уловимые признаки не удалось. Ничего удивительного, клещ выглядел живее всех живых и вел себя, как верное животное. Однако вокруг его первого сердца так и сохранились очаги некроза. И повреждения, которые я нанес обратным витком, тоже никуда не делись. «Ах, так ты на самом деле мертв, дружище!» — вздохнул я. Сухоруков ворвался в свой морг, чуть не сорвав с петель входную дверь. Первым делом он достал свой скальпель, И выпустил скопившуюся злобу на одном из трупов. В блюдок мечников, скотина! Верещал он, не беспокоясь о том, что эту вспышку гнева кто-то заметит. Все его крики заглушали раскаты грома. А ты чего развалился? Бросил патологоанатом Анатом одному из трупов. Поднимись. Сухоруков прошел в морга, а тело, которое он только что молотил, Медленно сползло со стола и пошагало за ним. «Я припугнул проверяющего! Вернул ему фонендоскоп! Ну да, может быть, пытался разок убить! Или пару раз!» «Какая разница!» — кричал Сухоруков своему молчаливому собеседнику. «Что ж он никак не поймет! Мне нужна информация о его силе! Она мне жизненно необходима!» Патолаганатом скинул с головы шляпу и провел худощавой рукой по длинным мокрым волосам. Странно только, что Клеш не убил его сразу. Неужто я случайно засунул в него другую душу? <смех> Сухаруков рухнул лицом на сексонный стол и нервно засмеялся. А ведь он теперь может сжечь меня в любой момент, как только ему вздумается. Кособокову я был нужен, а Мечникову нет. Я не смогу больше сделать ни одного шага. Ничего не смогу предпринять, пока на мне это огненное. Сухоруков замолчал, глядя на свое оголенное приплечье, что сияло во мраке морга, будучи единственным источником света. <связь> Шумно выдохнул он и протер свой скальпель полуплаща. «А впрочем, так ли нужна мне эта рука?»